И в золотом промышленке хотел и жениться, собирался. Жива душа калачка хочет, и она согласилась, хотя в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить. Я был уж к свадебной церемонии, спаги крепкие занимать хотел. Тому самого были уж полтора года в дырях, да и не женился. Она за учитель вышла, а я стал в конторе служить, то есть не в коммерческой конторе, а так просто в конторе. Но тут пошла музыка не та. Протекли годы, я теперь хоть и не служу, но деньжишки наживаю удобно. Взятки беру и за правду стою. Молодец против овеца, против молодца и сам правила имею. Знаю, например, что один в поле. Не воины, и дело делаю. Делаешь ж больше по подноготной части, понимаешь? Это уж не сыщик ли какой-нибудь». Ну, не то что в сыщиках, а делами некоторые и занимаются, отчасти официально, отчасти по собственному призванию. Вот что, Ваня, водку пью, а так как у Майя никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, черного кобеля не отмоешь до бела. Одно скажу, если по мне не откликался ищет человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя. Видал? И прежде много раз хотел подойти, да все не смел, все откладывал. Не стою я тебя. И правду ты сказал, Ваня, что если подошел, так только потому что хмельной. И хоть все это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, душа, читал, читал ведь, и я прочел. Я, дружище про твоего первенца говорю, как прочел. Да, брат, чуть порядочным человеком не сделался. Чуть было. Я только пораздумал и предпочел лучше остаться с непорядочным человеком так-то. И много еще он мне говорил. Он хмелел все больше и больше и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Но слабой всегда был славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам. Хитрый, пронырливый, пролазый, крючок еще самой школы. Но в сущности человек не без сердца, погибший человек.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 У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же, откровенно и прямо, по-братски, мне то на десять лет обидишь и унизишь меня. Не надо ли денег? Есть, да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с сантрепленерами, скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши. Великое произведение, а что скажешь? Слушай, мы слабоешь. Братское твое предложение ценю.